Глава 9. О том, как Саша олимпиаду выиграл. Ребята, есть новости. Начала урок Ирина Анатольевна. Только что пришли результаты городской олимпиады по математике. Как думаете, кто-нибудь из наших занял первое место? Вы нам всегда говорили, что с нашими стараниями мы никогда олимпиаду не выиграем, отрезал Дима. Так что никто, как обычно. Это заявление Ирину Анатольевну немного смутило, но она всё равно не смогла скрыть восторга. Ребята, ну что вы все могут, если захотят. А городской олимпиаду выиграл Саша, первое место. Нельзя сказать, что Саша сильно удивился, ведь он уже побеждал в математических олимпиадах. Но эта победа была особая. Саша очень хотел произвести впечатление на своих новых одноклассников. Ребята, не вижу восторга, удивилась учительница. А восторга и не было. Классная руководительница продолжала. Сашенька, я очень хочу, чтобы ты подумал над тем, в какой вуз будешь поступать. Будет здорово, если ты выберешь факультет с математическим уклоном. У тебя есть способности. Посоветуйся с одноклассниками, они тебе помогут и подскажут. После урока Саша надеялся получить свою порцию славы. Ему хотелось, чтобы его наконец признали и похвалили. Но почему-то вышла обратная ситуация. Никто его не поздравлял, никаких советов по выбору вуза не давал. Всё, что он услышал это реплика кого-то из одноклассников: "А я вам говорил, что он батан. Пошли отсюда. Пусть ему другие зубрилы советы дают". Саша понял. Победа не добавила ему очков и не помогла завоевать авторитет. В расстроенных чувствах он подошел за советом к Ирине Анатольевне. Саша, ты не переживай, ребята немного завидуют. У нас никогда никто не выигрывал Олимпиада, а тут приходит новичок и через месяц уже победа. Не перевголова, не повредничу и ты успокоиться. Ты должен знать, что ты большой молодец. И думать тебе сейчас нужно о своем будущем. Ты уже знаешь, на кого ты хочешь учиться и куда поступать. Нет, Ирина Анатольевна, грустно промямлил Саша. А я тебе сейчас расскажу, как правильно принимать такие важные решения. Действительно, как принимать взвешенные решения? Существуют ли какие-то техники и алгоритмы? В современном мире человеку постоянно приходится принимать решения. Конечно, если тебе нужно сходить за молоком, то возможно, на принятие решения потребуется немного времени. Ты просто отправишься в ближайший магазин и всё. Так происходит потому, что ходить в магазин за молоком обыденное рутинное действие, которое практически каждый человек совершает многократно и чаще всего успешно. Более того, даже если в процессе возникнут трудности и купить молоко не получится, небо не упадёт на землю. Просто выпьешь пару раз кофе без молока. Другое дело, если от нашего решения зависит многое: выбор университета, профессии, Место работы, партнёра, место жительства, религии, президента, банка. Все эти решения могут сильно повлиять на нашу жизнь и жизнь наших близких. Такие решения лучше принимать взвешенно. Рациональные решения опираются не на эмоции, сиюминутные желания или интуицию, а на разум и анализ. Сейчас мы посмотрим, что мешает нам принимать рациональные решения, и рассмотрим несколько инструментов, которые помогают ставить цели и выбирать лучшие способы их достижения. Что мешает принимать правильные решения? С чего вы взяли, что мне что-то мешает, спросишь ты? Я человек решительный и всегда знаю, как лучше поступить. Я просто знаю это. Видимо, у меня сильно развита интуиция, кроме того, почти все мои решения в прошлом оказывались верными. Такую точку зрения можно объяснить по-разному. Вряд ли всё именно так, когда тебе просто повезло. Или же ты, как и любой человек, подвержен когнитивным искажениям и установкам, которые не позволяют тебе не только принимать правильные решения, но и видеть упущенные возможности. Попробуем разобраться, что чаще всего мешает нам быть рациональными в процессе принятия решений. Эффект сверхуверенности. Этот эффект повышает уверенность в собственных способностях и заставляет упускать из виду тот факт, что в процессе принятия решения легко можно ошибиться. Часто нам кажется, что мы разбираемся в чём-то лучше других. что наши способности выше среднего, что мы полностью контролируем ситуацию. Многочисленные исследования показывают, что такая сверхуверенность свойственна абсолютному большинству представителей западной цивилизации. Жители Азии или африканских стран пока под вопросом. Причём эти убеждения могут не иметь под собой никакого реального основания. Например, если старшеклассникам дать тест состоящий из сложных для них вопросов, а потом спросить: "Как вы думаете, насколько вопросов вы ответили правильно?" Большинство ответит: "Мм, процентов на 70", хотя реальное количество правильных ответов будет ближе к 30%. Случалось ли тебе проваливать важное дело только из-за того, что оно показалось тебе слишком простым или не требующим много времени? Возможно, Это произошло именно из-за эффекта сверхуверенности. Эффект якоря. Это искажение заставляет нас привязываться к информации, которая была известна в начале, и мешает менять решение в свете новой информации. Вот тебе вопрос. Какое произведение больше Восемь умножить на семь умножить на шесть умножить на пять умножить на четыре на три умножить на два и умножить на один, или один умножить на два умножить на три умножить на четыре на пять на шесть на семь и еще раз все это умножить на восемь. Ясно, что они равны, но если показать их по отдельности разным людям и спросить, чему приблизительно равно произведение. Получаются следующие результаты: первое произведение, которое начинается с восьми, в среднем приравнивают к двум тысячам двумстам пятидесяти, а второе, которое начинается с единицы, к пятистам двенадцати. Такая разница возникает из-за того, с какого числа начинается последовательность. Чем оно больше, тем больше предположительный результат умножения. Мы цепляемся за первое число как за якорь. который уносит нас на дно заблуждений. На самом деле произведение равно сорока тысячам тремстам двадцати. Представь, что ты собираешься поступать в один университет на факультет дизайна вместе с своим другом. Вы мечтаете о том, как будете вместе ходить на пары, делать задания, сдавать экзамены, постигать секреты дизайнерского мастерства. Будущее кажется вам прекрасным. Но в какой-то момент твой друг решает, что хочет учиться на юриста и подаёт документы в другое учебное заведение. Ты всё ещё хочешь стать дизайнером, но легко ли тебе будет отказаться от плана учиться вместе с другом? Возможно, именно из-за эффекта якоря ты решишь присоединиться к другу и откажешься от интересной профессии. Иррациональное усиление. Это склонность придерживаться сделанного выбора, даже когда есть явные свидетельства того, что выбор неправильный. Представь, что ты звонишь в колл-центр и слышишь: "В настоящий момент все операторы заняты. Оставайтесь на линии, вам ответит первый освободившийся оператор". Ты соглашаешься подождать, и спустя 20 минут всё ещё слушаешь одну из этих мелодий. Когда ждать надоедает, твой внутренний голос говорит: Не вешай трубку. Ты же ждёшь уже 20 минут зря, что ли? Этот вопрос зря, что ли? Признак того, что ты попал под влияние иррационального усиления. Я уже потратил время или деньги, силы и не отступлюсь. Хотя возможно, перестать делать то, что не приносит результата, это и есть наиболее правильное решение. С иррациональным усилением часто сталкиваются студенты, которые, проучившись несколько курсов, понимают, что им не интересна выбранная область знаний или профессия. Но так как время и силы уже потрачены, они продолжают учиться, расходуя ещё больше времени и сил. Неприятие риска. Лучше синица в руках, чем журавель в небе. Так говорит народная мудрость, бездонный кладезь когнитивных искажений. Это искажение заставляет нас выбирать более проверенный и надёжный вариант действия, даже если он приведёт к незначительному выигрышу. Представь, что ты собираешься поступать в университет, и незадолго до подачи документов там появилась новая программа, которая тебя очень заинтересовала. Реклама обещает отличных преподавателей и прекрасные результаты. Но ты сомневаешься, стоит ли рисковать? Ведь ещё неизвестно, как там будут учить на самом деле. Наверное, лучше не колебаться и подавать документы на юридический, как ты и собирался. Неособенно интересно, но проверено и надёжно. Конечно, это не значит, что всегда нужно идти на риск, но в таких ситуациях важно помнить: многие люди выбирают менее рискованные варианты просто потому, что Что эти варианты кажутся им знакомыми и оттого менее опасными. Возможно, иногда взвесив все за и против, стоит рискнуть? Ретроспективное искажение. Это склонность воспринимать события, которые уже произошли, как очевидные и предсказуемые, несмотря на невозможность их предсказать. Давай допустим, что в предыдущем примере ты всё-таки решил не рисковать и подать документы на юриспруденцию. А твой друг рискнул и стал учиться по новой программе. Спустя год он поделился впечатлениями. Преподаватели скучные, пары сложные, а карьерные перспективы довольно призрачные. Я так и знал, скажешь ты. В действительности у тебя не было достаточно оснований для предсказания такого исхода. Просто тебе удалось принять правильное решение, хотя мы ещё правда не знаем, как будут дальше развиваться события. А твоему другу не повезло. Самое интересное, что многие люди, находясь под воздействием ретроспективного искажения, действительно верят, что просчитали все возможные варианты и выбрали наилучший. Итак, рассмотрим несколько несложных инструментов, которые могут помочь нам в принятии решений. Не будем спорить с тем, что во многих ситуациях мы на самом деле способны предсказать возможный исход и сделать это достаточно точно. Однако это не так просто, как кажется на первый взгляд. В особенности, когда мы уже сделали выбор и смотрим в прошлое, делая вид, что наше решение было осознанным и верным. Хотя именно к этому осознанному выбору и стоит стремиться. Ушли его, открыв рот. Все ученики слушали его, открыв рот. Постановка цели SMART Прежде чем принимать решение, нужно понимать, какую цель мы преследуем, чего именно хотим достичь. В действительности, даже если ты просто осознаёшь, зачем ты совершаешь те или иные действия, это уже делает их более эффективными и помогает не совершать лишних усилий. Хуже всего делать что-то, не задумываясь о причинах собственных действий. К примеру, многие выпускники школ всеми силами стараются поступить в любой университет, лишь бы не остаться без высшего образования. Зачем они это делают? Ведь не так много университетов дают действительно хорошее образование, которое позволяет занять достойное место на рынке труда и получать достойное вознаграждение. Чаще всего в эти университеты могут поступить только наиболее успешные выпускники школ, потому что для поступления нужны очень высокие баллы. Допустим, твои баллы не столь высоки, но эта история, конечно, не про тебя, просто пример. Стоит ли поступать в первый попавшийся университет или, например, можно пойти в колледж, получить профессию, пересдать ЕГЭ и тогда уже поступить в хороший университет. А возможно, во время учёбы в колледже ты поймёшь, что хочешь заниматься собственным делом и потратишь эти годы на развитие бизнеса. Вариантов достаточно много. И чтобы принять правильное решение, нужно точно понимать, какую цель ты преследуешь. Оказывается, есть ряд требований к постановке целей. Соблюдая их, ты сможешь лучше формулировать цели. Кроме того, тебе будет легче выбирать средства их достижения. Эти требования сформулировал американский исследователь Джордж Даран ещё в 1981 году. Их с тех пор и мы пользуются как менеджеры крупных корпораций, так и начинающие исследователи. Итак, правильная цель должна быть. Первое конкретный или по-английски specific. Сформулируй цели точно. Что именно ты хочешь получить? Например, цель поступить в университет не слишком конкретна. Сравни с поступить в МГУ на бюджетное место факультета наук о материалах в этом году. Такая цель предельно ясна и конкретна. Итак, первое требование цель должна быть конкретной, специфик. Второе требование цель должна быть измеримой или по-английски measurable. Нужно точно понимать, как ты сможешь узнать, достигнута цель или нет. В этом смысле цель получать хорошую зарплату не является измеримой. Хорошая зарплата это параметр, который нельзя точно измерить. Сравни получать к концу первого года работы не менее 100 тысяч рублей в месяц без учета премий. Итак, второе требование: цель должна быть измеримой (measurable). Третье требование: цель должна быть достижимой (achievable) или attainable. Цель не только должна быть достижима в принципе, нужно также продумать, какие средства у тебя есть для ее достижения. К примеру, Цель подготовиться к олимпиаде за месяц с нуля и победить кажется недостижимой для большинства людей. Повысить свой результат по обществознанию на 10 баллов по сравнению с прошлым годом за счёт знакомства с актуальными социологическими теориями звучит гораздо лучше. Итак, третье требование цель должна быть достижимой. Четвёртое требование цель должна быть актуальной, релевант Цель должна способствовать достижению целей более высокого уровня. Например, если твоя главная цель дожить до 150 лет, то цель взойти на Эверест без кислородных баллонов, скорее, не актуальна для тебя. Ведь занимаясь покорением Эвереста, ты сильно снижаешь вероятность достижения главной цели. Итак, четвертое требование: цель должна быть актуальной. На конец пятое требование. Цель должна быть ограниченной во времени, time-bounded. При постановке целей нужно обязательно определять время, по истечении которого цель должна быть достигнута. Говорят, что цель без ограничения времени это мечта. Когда мы мечтаем, мы не ставим себе временных границ. Задумайся, часто ли сбываются мечты? Некоторые цели ограничены во времени независимо от нашей воли. Экзамены, соревнования, Торжественные мероприятия всегда проходят в установленный срок. Сложности могут возникнуть, когда даты достижения целей мы определяем самостоятельно. Важно не откладывать слишком далеко, но и переоценивать свои силы тоже не стоит. Итак, пятое требование цель должна быть ограниченной во времени. Если ты научишься соблюдать эти требования, ты увидишь, насколько проще тебе даётся постановка цели. которые можно достичь с помощью разумных усилий. Как принимать правильные решения? Итак, цель выбрана. Допустим, ты решил, что тебе нужно поступить через 2 года в университет У на факультет F и образовательную программу P. Следующий шаг решить, как ты будешь это делать. Здесь есть несколько развилок, но мы сосредоточимся на одной. Поступать на бюджетную или платную форму обучения. Один из самых простых инструментов, который поможет нам в этом, записать все за и против, все преимущества и недостатки обоих вариантов. Тот вариант, который наберёт больше преимуществ или меньше недостатков, и может оказаться верным. Проще всего для каждого из вариантов нарисовать таблицу с двумя колонками: про и контра. А это по-латыни так звучит внушительнее. В первую запишем все преимущества, во вторую все недостатки. Этот пример основан на нашем опыте, а твои за и против могут быть другими. Поступать на бюджет. Пункт первый. Не нужно платить за учёбу. Пункт второй. Меньше платить за общежитие. Пункт третий больше льгот. Теперь контра. Первое. Нужно набрать очень высокие баллы или победить в олимпиаде, а это очень сложно. Второе. Придётся нанимать репетиторов и платить им примерно столько же, сколько стоит год обучения в бакалавриате. Третье. Занятия с репетиторами не гарантируют, что я смогу набрать достаточно баллов. Может оказаться, что сначала я заплачу репетиторам, а потом придётся платить и за обучение. Вывод. Из этой таблицы становится ясно, что у решения поступать на бюджет есть как преимущества, так и недостатки. Значит, не всё так однозначно, как могло показаться в начале. Теперь посмотрим на преимущества и недостатки второго варианта поступать на платное. Про. Итак, первое. Нужные баллы можно получить и без занятий с репетиторами. Второе. Оплата образования лучшая инвестиция в быстро меняющемся мире. Третье. Если буду хорошо учиться, смогу получить скидку или даже перейти на бюджет. Теперь контра. Первое дорого. Второе если в следующем году не смогу платить, придётся уйти в менее престижный университет, потрачу время и силы на переход и адаптацию. Вывод. Оказалось, что у второго варианта меньше недостатков. Ясно, конечно, что простой пересчёт преимуществ и недостатков далеко не всегда позволяет принять правильное решение, но преимущества могут иметь различный вес. Одно может быть существенным, другое нет. Важно помнить, что сам факт наглядного представления всех за и против заставляет нас спокойно обдумывать возможные варианты действий, а это делает наши решения более взвешенными. Рассмотрим ещё один инструмент, который носит название квадрат Декарта. Для его использования нам понадобится нарисовать квадрат и разделить его на квадранты, в каждом из которых написать по вопросу. Первое что случится, если это произойдёт. Здесь напишем выгоды при выборе этого варианта действия. Что случится, если это не произойдёт? А здесь мы напишем выгоды при отказе. Третье что не случится, если это произойдёт. Здесь напишем издержки при выборе нашего варианта действия. Четвёртое что не случится? Если это не произойдёт. А здесь запишем издержки при отказе от этого варианта действия. Теперь нужно представить возможные последствия того или нового развития событий и вписать их в соответствующие квадранты. Представь, что ты выбираешь образовательную программу юриспруденция или дизайн. Давай заполним квадрат Декарта для варианта я буду поступать на дизайн. Итак, что случится, если это произойдёт? Если я поступлю на дизайн, то получу современную профессию, меня будут окружать творческие люди, будет много практических занятий, интересных проектов, сделаю много тату. Что случится, если это не произойдёт? Итак, если я не поступлю на дизайн, то будет легче найти работу, хорошие юристы всегда нужны. смогу помогать людям, смогу защитить свои права в случае чего, ну и наконец мама будет рада. Что не случится, если это произойдёт? Если я поступлю на дизайн, то не смогу легко освоить другую профессию, если что-то пойдёт не так. Так и не разберусь в тонкостях гражданского процессуального права. Первые пару лет точно не буду высыпаться из-за большого количества заданий и серьёзной конкуренции. Хм, придётся платить за учёбу, так как бюджетных мест очень мало. Что не случится, если это не произойдёт? Если я не поступлю на дизайн, то не поеду на стажировку в Лондон, не подтяну английский язык, не смогу до конца разобраться в современном искусстве. Не придумываю дизайн своей одежды, не смогу ходить на работу в майке и рваных джинсах, не смогу сделать много тату. Квадрат Декарта сам по себе не даёт нам ответа на вопрос, какое решение принять. Зато он помогает увидеть позитивные и негативные последствия как самого решения, так и возможных альтернатив. Это делает процесс принятия решения более наглядным. и позволяет легче сделать правильный выбор. Ещё один инструмент пригодится тебе в ситуациях, когда есть несколько целей, и нужно решить, какая из них заслуживает наибольшего внимания сейчас. Для использования этого инструмента тебе понадобится разделить все цели по двум признакам: количеству усилий, необходимых для достижения цели, и степени влияния достигнутой цели на твою дальнейшую жизнь. В результате получаем матрицу влияния и усилий. На вертикальной оси будет располагаться влияние на будущее. Чем выше вверх по оси, тем выше влияние на будущее. А на горизонтальной количество усилий. Чем правее, тем выше количество усилий. Теперь нужно расположить на этой схеме те цели, достижением которых ты занят в настоящий момент или планируешь начать заниматься. Поступление в университет я бы расположил в верхнем правом углу. Оно потребует серьёзных усилий, но окажет существенное влияние на жизнь. Поучаствовать в олимпиаде по английскому в верхнем левом углу. У меня свободный английский, особенно готовиться не придётся, зато может помочь при поступлении. Сходить с друзьями в кино в нижний левый угол. Не трудно, но и не повлияет на будущее. Объяснить комментаторам в интернете, почему они не правы, нижний правый угол. Сил уйдёт много, а на будущее повлияет несущественно. Распределив цели таким образом, мы увидим, что является действительно важным и требующим внимания, а от чего можно отказаться для сохранения ресурсов. Твои главные проекты лежат в верхнем правом квадранте. Сосредоточь усилия на их выполнении. Напротив, цели из нижнего правого угла лучше отменить. Они убивают ресурсы, но ничего не дают взамен. Верхний левый квадрант показывает возможности для быстрых успехов, а нижний левый содержит рутинные действия, выполнить которые лучше по остаточному принципу, когда сделано всё остальное. Твои цели и их расположение в матрице влияния и усилий, конечно, могут отличаться от тех, что мы только что рассмотрели. Теперь у тебя есть инструмент для размышления над ними. Мы уже знаем, что рефлексия и рациональный анализ целей и вариантов их достижения это залог успешных решений. Итак, мы выяснили, что мешает нам принимать правильные решения и какие инструменты помогают нам делать правильный выбор. Не забудь про другие когнитивные искажения, которые также влияют на твой выбор. Мы их рассмотрели в седьмой главе. Не стоит забывать и про влияние общества на наши решения. И этот вопрос мы тоже разбирали во второй главе. Но совершенно точно одно. Если ты освоишь предложенные в этой главе инструменты и начнёшь применять их в ситуациях выбора, ты сильно приблизишься В своём интеллектуальном развитии к человеку, который мыслит и принимает решения рационально и обоснованно, тогда кому бы ты ни было, станет гораздо сложнее повлиять на твои решения и заставить тебя действовать вопреки собственным интересам. Проверь, на что ты способен. Подумай над своей целью. Чётко сформулируй её и проверь по формуле SMART. Моя важная цель. Она конкретная, она измеримая, достижимая, актуальная, ограниченная во времени. Вспомни какое-нибудь сложное решение, которое тебе необходимо принять. Давай попробуем использовать квадрат Декарта для анализа того, необходимо ли его принимать.